Четвертое. Объяснение. Когда я проснулся и осветил комнату, часы показывали десять. Окончив свой туалет, я нажал кнопку звонка, и через минуту в комнату вошел Менни. «Мы скоро отправимся?» — спросил я. «Через час», — ответил Менни. «Вы заходили ко мне сегодня ночью?» Или мне только приснилось? Нет, это не был сон. Но приходил не я, а наш молодой доктор Нетти. Вы плохо и тревожно спали, он должен был усыпить вас посредством голубого света и внушения. Он ваш брат? Нет, — улыбаясь, сказал Менни. «Вы до сих пор не сказали мне, какой вы национальности. Ваши остальные товарищи принадлежат к такому же типу, что и вы». «Да», — ответил Менни. «Значит, вы меня обманули», — резко заявил я. «Это не научное общество, а нечто другое». «Да», — спокойно сказал Менни. «Все мы — жители другой планеты, представители другого человечества. Мы...» «Марсиане! Зачем же вы меня обманули? А вы стали бы меня слушать, если бы я сразу сказал вам всю правду. У меня было слишком мало времени, чтобы убедить вас. Пришлось исказить истину ради правдоподобия. Без этой переходной ступени ваше сознание было бы чрезмерно потрясено. В главном же я сказал правду в том, что касается предстоящего путешествия. Так значит, я все-таки ваш пленник? Нет, вы и теперь свободны. У вас еще час времени, чтобы решить вопрос. Если вы откажетесь за это время, мы отвезем вас обратно, а путешествие отложим, потому что нам, одним, теперь возвращаться нет смысла. Зачем же я вам нужен? чтобы послужить живой связью между нашим и земным человечеством, чтобы ознакомиться с нашим строем жизни и ближе ознакомить марсиан с земным, чтобы быть, пока вы этого пожелаете, представителем своей планеты в нашем мире». «Это уже вполне правда? Да, вполне» если вы окажетесь в силах выполнить эту роль. Но в таком случае надо попытаться. Я остаюсь с вами. Это ваше окончательное решение? — спросил Менни. Да, если и последнее ваше объяснение не представляет какой-нибудь переходной ступень. Итак... «Мы едем», — сказал Менни, оставляя без внимания мою колкость. «Сейчас я пойду сделать последнее указание машинисту, а потом вернусь к вам, и мы пойдем вместе наблюдать отплытие Этеронефа». Он ушел, а я предался размышлениям. Наше объяснение в сущности не было вполне закончено. Оставался еще один вопрос, и довольно серьезный, но я не решился предложить его Мэнни. Сознательно ли содействовал он моему разрыву с Анной Николаевной? Мне казалось, что да. Вероятно, он видел в ней препятствие для своей цели. Может быть, он прав? Во всяком случае, он мог только ускорить этот разрыв, а не создать его. Конечно, и это было дерзким вмешательством в мои личные дела, но теперь я уже был связан с Менни и все равно должен был подавлять свою враждебность к нему. Значит, незачем было и трогать прошлое, лучше всего было и не думать об этом вопросе. В общем, новый оборот дела не слишком меня поразил. Сон подкрепил мои силы, а удивить меня чем-нибудь после всего пережитого накануне было уже довольно трудно. Надо было только выбирать план дальнейших действий. Задача состояла, очевидно, в том, чтобы как можно скорее и полнее ориентироваться в своей новой обстановке. Самое лучшее было начинать с ближайшего и переходить шаг за шагом к более отдаленному. Ближайшим же являлось Этеронеф, его обитатели и начинающиеся путешествия. Марс был еще далеко, самое меньшее на два месяца расстояния, как можно было заключить из вчерашних слов мень. Наружную форму Этеронефа я успел заметить еще накануне. Это был почти шар со сглаженным сегментом внизу на манер поставленного колумбового яйца. Форма, рассчитанная, конечно, на то, чтобы получался наибольший объем при наименьшей поверхности, то есть наименьшей затрате материала и наименьшей площади охлаждения. А что касается материала, то преобладали, по-видимому, алюминий и стекло. Внутреннее устройство мне должен был показать и объяснить Менни, он же должен был познакомить меня со всеми остальными чудовищами, как я мысленно называл моих новых товарищей. Вернувшись, Менни повел меня к остальным марсианам. Все собрались в боковой зале с громадным хрустальным окном в половину стены. Настоящий солнечный свет был очень приятен после призрачного света электрических лампочек. Марсиан был и человек двадцать, и все были, как мне тогда показалось, на одно лицо. Отсутствие бороды, усов, а также и морщин на их лицах почти сглаживало у них даже разницу возраста. Я невольно следил глазами за Менни, чтобы не потерять его среди этой чуждой мне компании. Впрочем, я скоро стал различать между ними моего посетителя Нетти, выделявшегося своей молодостью и живостью, а также широкоплечего гиганта Стерни, поражавшего меня каким-то странно холодным, почти зловещим выражением лица. Кроме самого Менни, один Нетти говорил со мною по-русски, Стерни и еще три-четыре человека по-французски. Другие по-английски и по-немецки, между собой уже они говорили на каком-то совершенно новом для меня, очевидно, своем родном языке. Язык этот был звучен и красив, и, как я с удовольствием заметил, не представлял, по-видимому, никаких особенных трудностей в произношении.